Глава шестая. Время застыло. Дула револьвера уставилась, забрала шлема ближайшего спецназовца, и Данька видел, как тот начал поднимать Станнер. Но потом что-то случилось. Что-то произошло. Движение руки, сжимавший Станнер, застопорилось. Остановилось. Движения больше не было. «Так-так», — задумчиво произнес знакомый голос. Данька сразу узнал его. Этот тип, дававший иногда полезные советы и угробивший пассажирский флаер, всегда появлялся неожиданно. И что же мы здесь видим? Данила Оденец принимает свой последний бой. Спору нет, романтично до чрезвычайности. Но и глупо в той же мере, согласись. Вдруг послышались шаги, и до Даньки дошло, что голос он слышит не в голове, к чему уже успел привыкнуть, если к такому возможно привыкнуть в принципе, а снаружи, за спиной. Шаги приближались. Данька резко развернулся, направляя оружие на говорившего, и вздрогнул от неожиданности. «Яр — Яр? Яр Гриднев насмешливый как-то нехорошо улыбнулся. — Да, это я, твой идеал, спаситель двух планет, герой галактики и так далее. Яр был одет почему-то в те же черные свитеры и джинсы, в которых Данька увидел его впервые. — Неужели? — Порой приходится прибегать к маскараду просто для того, чтобы к тебе прислушались. — Ну, конечно. Голоси, напоганый, опять ты выделываешься. яр пожал плечами. — Неужели не нравится беседовать со своим идеалом? — А так? Взгляд Даньки на мгновение заслала пелена, и в следующее мгновение вместо Яра между словно окаменевшими орденскими спецназовцами поплыла Женька в своем цветастом дачном сарафанчике, накручивая на палец прядь распущенных волос. — Ну что, не забыл меня, милый? Данька ощерился и попытался выдернуть стандар из рук ближайшего спецназовца. Пальцы прошли сквозь пластик, словно через воздух. «Не путай палуб, зелень борзая! это карусель только в твоей тыкве и крутится!» Посоветовал сменивший Женьку уголовник, один из тех, с кем Даньке пришлось драться по дороге на ленту 5. Сломанная шея бандита, покачивающаяся при каждом предложении, придавала его словам неуместный комический оттенок. — Ствол не вол, молчать не станет. Посчитай маслята, зелень, до да свой выбери. На раз сгодится. — Не пой мне хором, споешь с прокурором, — ответил Данька. — Чупавый тапель на зуб скуп, до да конем режется. Шевелишь коморой? Вновь туман перед глазами, и безопасник из бункера весело рассмеялся. — Ну хорошо, хорошо, поговорим, как взрослые люди. Тем более спешить некуда. — Что бы я для тебя ни делал, Данила, ты мне не веришь. Данька пожал плечами. — А стоит? — Не ерепейся, — сказал безопасник. — Можешь не доверять мне, дело хозяйское. Не хочешь дружить, предлагаю сотрудничать. Дела твои на данный момент... Фигура в форме без знаков отличия иронически развела руками. Прямо скажем, не очень. Либо в плен со всеми вытекающими, либо в могилу. Хоть так, хоть едок ничего хорошего и друзей не вытащишь, и сам сдохнешь. И спастить тебя сейчас может только чудо, согласен?» Данька молча слушал. «Вот. Молчание — знак согласия. Я и предлагаю тебе чудо. Ненадолго, на несколько минут. Но тебе с твоими способностями хватит с лихвой. Ты сможешь победить этих болванов». «И чего же ты потребуешь взамен?» Негромко поинтересовался Данька. Обретший призрачную плоть, голос в голове пожал плечами. «Мне бы подошло твое доверие, но ведь требовать его глупо, верно?» Данька кивнул. «Тогда, пожалуй, я попрошу твоего внимания. У меня есть веские основания предполагать, что однажды, ни сегодня, и ни завтра, настанет день, когда я приду к тебе с очень серьезным разговором. И когда это случится, ты уделишь мне свое внимание. Ты выслушаешь меня». Ты вникнешь в мои аргументы. — И зачем все это? — спросил Данька. — Если мне удастся тебя логически убедить, ты мне поможешь. Сам захочешь помочь. — А если не захочу? — Данькин собеседник развел руками. — Вольному воля. Я не могу принудить тебя помогать мне, тем более что я глубоко убежден, что подневольные помощники — худшие из возможных. Но я хочу, чтобы ты дал мне шанс убедить тебя чтобы ты выслушал меня и примерил мою точку зрения. — Я тебя не знаю, — задумчиво сказал Данька, — но ты ничем не рискуешь, согласившись выслушать меня в будущем. Напоминаю, что в нынешней ситуации у тебя никакого особенного будущего нет. Хочешь в доказательство моих честных намерений несколько слов о планах Ордена относительно этой планеты, относительно человечества? Голос говорил и говорил. А Данька в который раз проклинал обстоятельства, заставляющие его снова довериться тому, кому верить нельзя. Но другого выхода он не видел. Ставки были слишком высоки. «Так ты согласен? На этот разговор когда-нибудь?» — сказал голос, закончив свой рассказ. Данька хмуро кивнул. «Ладно, обещаю тебя выслушать, если ты убедишь меня помочь. Только не сейчас». «Сейчас у меня и так дел по горло». Человек в форме просиял. «Конечно, не сейчас, все потом. Делай свои дела, не смею отвлекать». «Эй!» — Данька кивнул на застывшие, как статуи, фигуры спецназовцев. «И как мне теперь с ними?» «Как обычно!» — широко улыбнулся мастер Уэда, возникший на месте безопасника, и стряхнул невидимую пылинку с рукава застиранного кимоно. «Уворачивайся и бей!» «Словно на них нет никакой брони!» «И все? И все?» Мастер Уэда вновь доброжелательно улыбнулся и растаял в воздухе. В следующее мгновение Данька словно проснулся. Вновь увидел спецназовца, поднимающего руку со Станнером, и, не задумываясь, пнул Орденского в живот. Он успел увидеть изумленное лицо под прозрачным пластиком забрала прежде чем фигура в тяжелой броне отлетела к стене, разломав по пути пару стульев. Искорчившись, рухнуло на пол. Разлетевшиеся со стола кружки со звоном покатились по полу. Данька пошевелил пальцами ноги в ботинке. Надо же, не отбил. На мгновение окружавшие его фигуры, закованные в силовые доспехи, застыли. Их уверенность в собственной неуязвимости, похоже, таяла, как снег под весенним солнцем. «И сказал он, да будет смерть!» Громко произнес Данька и опустил револьвер в кобуру на бедре окидывая взглядом своих противников. «И стала смерть!»